Глава сорок шестая Гости Катя пулей вылетела из главка и помчалась вверх по Большой Никитской. Мимо консерватории, мимо любимого кафе, модных магазинов, мимо серой громады ТАСС. Через дорогу, на бульвар, потом направо и... Вот она! Малая Бронная. Сколько минут она потратила на свой путь? Семь? Десять? Огромный город плыл в сизых сумерках. Огромный город таял, как снег, в этот летний вечер. Катя оглянулась. На пешеходном переходе зажегся красный, словно предупреждая «Путь закрыт, не ходи, не суйся туда». Но она не слышала предостережений, не замечала знаков, и внутренний голос ее молчал. В мозгу, как в силках, билось только одно. «Пепеляев бежал! Значит, и тот другой! Чем же закончится поиск третьего?» Огромный город был похож на «Мираж». А тихая малая бронная казалась ущельем, стиснутым со всех сторон мрачными скалами. Стены домов в этот час в окнах еще не зажигают света, и фонари не горят. Только сумерки, серые сумерки, полоса заката там, за покатыми крышами. Театр. Она миновала его Пестрые афиши. Катя замедлила шаг. От чего то хочется остановиться здесь, прочесть все афиши до конца и не ходить дальше. Ерунда. Просто нервы. Самая обычная московская улочка, сонная и тихая, забитая машинами. А то, что народа в этот час нет, ей никто не встретился по пути, так это же центр. В конце рабочего дня центр города вымирает. Все спешат по домам, к семье, к телевизору, и только кошки бездомные. Какая яркая витрина вон у того магазина белья. А дальше обувные бутики. И тот, где продают лучшие на свете туфли с салами подошвами как будто прежде, чем поставить их на полку, в них прошлись по кровавым лужам и запачкали их. Загрязнили. А может быть, так украсили? Катя снова оглянулась. «Пепеляев, здесь тебя нет? Возле этой витрины не ждешь ли ты меня? Тут можно увидеть то, что ты так любил, прежде чем пошел убивать» туфли из черной замши, божественные туфли из серебряной парчи, сияющие стразы, каблуки, похожие на стилеты. Мимо домов, мимо гранитных фасадов с темными слепыми окнами к тому перекрестку. Путь знакомый, совсем недавно мы шли здесь с полковником Гущиным к ним, к сестрам. Перед тем, как идти сюда на Малую Бронную, она написала Гущину записку и оставила ее в дежурной части. На всякий случай, как того требует инструкция. Знает ли он, что Пепеляев бежал? А значит, и тот другой. Чем же закончатся их поиски третьего? Кто умрет? Зеленые огни аптеки на перекрестке кондитерской полной пирожных, витрина, кафе и... Желтый особняк на противоположной стороне. В окнах нет света. Маленький сад шумит за невысокой оградой, парадная. Странно, как ей раньше не приходило в голову, а ведь дома-то похожи. Этот на Малой Бронной и тот в Никитниках. Как много в Москве похожих старых домов. Нет, все же это другой дом. Здесь когда-то жила ясновидящая Соломея, про которую столько ходила сплетен, столько рассказов. Если хоть сотая доля из того, что говорили, правда, если она действительно обладала неким особым даром, смогла бы она уберечь своего сына-убийцу от участи, что ему уготовили они, Пепеляев и тот, другой. С Пепеляевым они никогда не встречались при жизни. А другого он, сын Соломеи, оставил умирать в том подвале. Катя нажала кнопку домофона. Если его сестер нет дома, что ж, будем считать, что она напрасно проделала этот долгий путь. Всего семь минут ходьбы и такой долгий, долгий путь... Вот что имел в виду полковник Гущин. «Шаги». Женский голос. «Кто? Кого нужно?» «Откройте, пожалуйста, капитан милиции Петровская». Дверь медленно, нехотя, открылась, и Катя увидела старшую сестру Парку. «В чем дело?» — спросила Руфина. «Мне необходимо с вами поговорить. Я могу войти?» Что опять случилось? В чем дело? Когда милиция нас оставит в покое? Руфина впустила ее и резко захлопнула дверь. Сумрачный холл, лестница наверх. Кто еще дома? Где они держат свою младшую? Там, на втором этаже? Простите за вторжение, но когда вы были у нас в управлении, одним словом я подумала. Катя взяла себя в руки и начала играть роль дурочки из милиции. Я никогда прежде не сталкивалась с людьми вашей профессии, то есть с теми, кто умеет, то есть имеет возможность видеть, ну, видеть дальше своего носа, понимаете? Это же феноменальный дар! Печально, что мы с вами познакомились при таких вот обстоятельствах, но я все же решилась к вам обратиться, так сказать, в частном порядке. Вы не могли бы и для меня посмотреть, я не знаю, как это называется, проконсультировать, погадать мне или увидеть там что-то, ну там. Поверьте, для меня это сейчас так важно. Это называется прочитать сказала Руфина. Наша мать это так называла. Читать, как по книге. Вон там на стене ее портрет. А мы все тайные книги. Вы хотите открыть свою? Да-да, я... Я еще в тот раз, когда мы впервые были здесь у вас, решила. Хотела записаться к вам на прием, но все так усложнилось разом, а мне просто необходимо с вами посоветоваться чисто по личным причинам. «Ну что ж, садитесь сюда, на диван!» Руфина смотрела на нее слегка насмешливо. «Обойдемся без карт Таро. Вы про карты Таро сейчас хотели спросить?» «Да, но...» «Как вы догадались?» «Обойдемся без них. Есть много других способов открывать тайные книги, но я должна подготовиться». Подождите здесь, хорошо?» Она, как тень, бесшумно и быстро скрылась за дверью. Катя встала с дивана. «Этого ты хотела? Остаться одной здесь, в доме?» А сестра парка словно угадала твое желание и покинула тебя. «Портрет на стене. Ты же собиралась искать тут в доме их младшую сестру. Задать ей вопросы о брате, которого та никогда не видела среди мертвых. Что же ты не идешь туда, наверх? Ника, вы здесь? Ника, откликнитесь, я из милиции. Мне необходимо с вами поговорить. Как глупо. Словно в дешевых боевиках. И ещё пистолет достать. Пистолета нет. Глупо. В доме у них это не сработает. Портрет на стене. Катя не поверила своим глазам. Ей показалось, что еще одна тень, еле различимая в сумерках, сочившихся из окон, наливавшихся тьмой, как гноем, отделилась от портрета и... Нет, это всего лишь открылась дверь. Другая рядом с портретом. Открылась, не скрипнув петлями, впустив кого-то. Щелкнул выключатель, вспыхнула хрустальная люстра, но свет был тусклым, неживым. Катя увидела младшую сестру Парку. Ника, которую она так жаждала видеть, тоже как будто угадала, прочла и явилась на зов. Она была босая. На ней было лишь черное шерстяное пончо, открывавшее голые ноги. Кожа обтягивала ее исхудавшее лицо, а глаза горели. Этот сухой лихорадочный блеск. Это вонь, исходившая от ее давно немытого тела. Катя невольно сделала шаг назад. Эта женщина явно больна, безумна. И что-то выпытывать у нее, оставаясь в комнате один на один, было... Было бы, наверное, большой ошибкой, но... Но она же именно за этим пришла в этот дом. Выпытывать у безумной, потому что прочие лгали. За мной пришла. Ника, я хочу с вами поговорить о вашем брате Тимофее. Ты за мной пришла, да? Это у тебя вот здесь. Ника-победительница, путешественница в страну мертвых, протянула скрюченный палец, пытаясь коснуться Катина во лба. За мной, я вижу. И боишься меня. Я чувствую, боишься. Где Тимофей? Ты знаешь, где он? С безумной бесполезно лукавить. Надо спрашивать прямо. Этот блеск в глазах, как у дикого зверя. «Скажи, где твой брат? Ведь он не умер и не исчезал. Скажи мне, где он сейчас?» «Ты боишься?» «Да, я боюсь. И я не умею читать, как ты, Ника. Но я знаю одно — твоему брату грозит опасность, и если ты любишь его, скажи мне, где он сейчас?» «Если я что?» Ника-победительница склонила голову на бок. «Если ты любишь его, то...» «Что?» «Где он сейчас? Ведь ты не встречала его там». «Нет». «Значит, он жив?» «Мы знаем, что он жив. Где он?» «Он уехал». Ника словно ослабела, поднесла руку к колбу. «Куда уехал? Когда?» «Давно? Уехал? А потом?» «Что потом?» «Она вернулась». «Что?» «Телефон сейчас зазвонит. Твой». Катя услышала эти слова Ники и спустя мгновение раздался звонок ее сотового телефона. «Екатерина, ты где?» — спросил полковник Гущин. — Мне дежурный передал записку. — Ты что, там? — Да. — Уходи оттуда. Арбатский выродок бежал. Там что-то случилось в боксе перед тем, как ему плохо стало. Елистратов толком объяснить не может. Я понял лишь, что там речь зашла о них, о сестрах. Уходи оттуда сейчас же. У меня данные из ФСБ, здесь их сотрудники. Они обыск в квартире Мазина проводили. Мазин не только о леснике и о пожарах в лесничестве кое-что раскопал. Он и на них в спецархиве добыл досье. На них, понимаешь? На всю семью. Тимофей ездил в Бангкок вместе с Цветухиным, а потом один не только на отдых, не только по делам их чертового магазина. Там клиника по изменению пола. А в досье, что КГБ собирала на их мать, в досье, которое Мазин достал для шантажа, Значится, что их семья состояла из четырёх человек, понимаешь? Не из пяти. Из четырёх. Она Соломея и ее дети. У нее было трое детей. Их всегда было только трое, две сестры и брат. Их всех троих надо немедленно задержать и делать повторный анализ на ДНК. словно клещи сжали Катину руку и вырвали телефон, поранив, ободрав кожу когтями. Ника вцепилась в нее истерически, радостно визжа на весь дом. — Она узнала! Она все узнала! Я поймала ее! Я держу! В тусклом, мертвом электрическом свете хрустальной люстры «Я поймала ее! Она здесь! Идите сюда!» Кто кого поймал? Кто кого зовет? Катя рванулась, пытаясь отбросить от себя это смрадное ликующее существо, эту тварь. Но сильный удар сзади оглушил ее поверх на пол. Точно такой же, неожиданный, быстрый, беспощадный удар — что когда-то испытали на себе две прежние, ничего не подозревавшие жертвы Цветухин и Мазин. Тьма. Сколько времени прошло. Запах воска, запах бензина, плеск. Катя лежала на полу, ощущая щекой старый паркет. Запах бензина все сильнее. Плеск. Голоса. Что-то бубнят, о чем-то лихорадочно спорят. Голоса во тьме. Я говорила, я тебе говорила, что вот так все и кончится когда-нибудь, катастрофой, бедой. Все эти годы, все эти одиннадцать проклятых лет, но ты же ничего, ничего не желала слушать. Думаешь, это сейчас все прахом пошло? Сейчас, когда эта милицейская дрянь к нам явилась? Ты ее убила. Я ее не убила. Слышишь, ты? Я не убил ее. Она просто без сознания. Можно прикончить совсем, но некогда возиться. Тут и так все сгорит дотла. Пожары устраивать — это ты мастерица. Думаешь, только сейчас все это началось? Это тогда началось, одиннадцать лет назад. Тогда уже кровь на тебе была. Но ты даже следы толком не сумел уничтожить. Тот дом не сгорел, и подвал цел, оказывается. И они все нашли, они обо всем узнали. Они нашли его труп. И они выпустили это оттуда. Замолчи, ты дура. Ты же сама не веришь в то, что плетешь. Я верю, и ты веришь. Смотри мне в глаза. Брось канистру. Смотри мне в глаза, ты... Но тебе уже тогда была его кровь. И ты, ты втянул в этот кошмар всех нас, всю нашу семью. Из-за тебя мать умерла. Она не хотела понять. Она ничего не желала понимать. Отказывалась понимать, кем я был на самом деле, кем хотел стать. А ведь это она. Она всегда была для меня идеалом, идолом. На нее мне хотелось быть похожим. Я примерял этот образ на себя и... Это была такая мука, такое счастье, и в детстве, и потом, когда я вырос. Ты же помнишь, сестра, ты же видела, ты замечала все это, ты была мудрой. И ты принимала меня таким, каков я есть, а мать, мать ничего не желала замечать. А я хотела изменить себя, стать тем, кто я есть сейчас. Я задыхался в своем теле, как в клетке. Все, все было против меня, а потом появилась реальная возможность. Ты это понимаешь? Реальная возможность осуществить свою мечту. Даже не мечту, жизнь свою продолжить. Потому что я не мог так больше жить. Порой я хотел умереть, покончить с собой. А тут узнал об этой клинике под Бангкоком. Я узнал, что это возможно. Только нужны были деньги. Очень большие деньги. А потом появилась возможность их взять, и я взял. Там, в нашем магазине, в подвале, когда я забрал их у него. Он сам был во всем виноват. Он тоже не хотел понять, что мне необходимо все. Эти деньги нужны были мне больше, чем ему, потому что я не мог больше оставаться прежним. Я должен был либо изменить себя полностью, начать жить заново, либо сдохнуть. Но, мать! Когда я говорил ей об этом, она ничего не хотела слышать. Не хотела понять меня. Она понимала лишь одно. Она страстно желала иметь сына, и она его родила. Она любила тебя больше всех, Тима. Тим. Что осталось ей после того, как ты это над собой сделал? После того, как ты вернулся из той клиники... Из той кунцкамеры, куда кладут на операцию таких уродов, таких извращенцев, как ты, и отпускают их потом в мир еще большими уродами. Что и нашей матери осталось от тебя? Голос? Образ? Что? Я тебя спрашиваю. Только слог, коротенький слог в новом имени, которое ты взял, которое стало твоим. Две буквы, и это все. Все, чем ты мог расплатиться с ней матерью, родившей, обожавшей тебя. Она всегда хотела иметь сына. А ты отнял у нее эту возможность. И все, все для нее потеряло смысл. Знаешь, что она сказала мне перед смертью? Лучше бы он умер. Пропал. Ты лжешь. Она не могла так сказать обо мне. Я ведь и вернулся только из-за нее. Я мог там остаться жить, но я вернулся. Ты вернулся, потому что без нас ты ничто. Преображенный урод, трансвестит, ошибка природы и только с нами, со мной, с матерью, с Никой, обладающей даром. Ты что-то значишь. Но мать умерла из-за тебя. А Ника... Куда ты льешь столько бензина? Здесь все сгорит. Они тут ничего не найдут. А мы уедем. Мы все сядем сейчас в машину и уедем. Ты не думай. Этим все не кончится, этот дом сгорит только и всего. А мы? Мы все трое будем жить. Ты знаешь, у меня деньги спрятаны и паспорта есть. Поедем в Украину, там много мест, где нас никогда не найдут. Оттуда в Прагу, потом куда-нибудь дальше, на восток. В мире много мест, были бы деньги, а у нас они есть. Я не знаю, почему тот дом, тот проклятый дом и тот подвал не сгорели тогда. Я все сделал, понимаешь ты это сестра. Я старался, я очень старалась. Все бросить, бежать. Столько лет и все прахом, столько вещей, столько всего покупали, столько ценного, и все бросить. Я всегда знала, что этим все и кончится. Ты вернулся, и наша жизнь превратилась в ад. Мать умерла, а потом появился тот старик, лесник. Как он нас нашел? В газетах прочел. В газетах? И ты еще смеешься? Он явился требовать денег, шантажировать нас, и ты... Это не я, это ты его убила, не забывай. Потому что ты вынудила меня это сделать. Ты так просила помощи, ты так просил, умолял. Когда я ударила его бампером, он так закричал. Там, на той дороге, тебя со мной не было. Я была за рулем. Ты в это время сжег его хибару. Только это ты и умеешь поджигать. Здесь тоже все сгорит. Странно, что ты не сжег тачку того КГБшника там в лесу. Когда он явился к нам и сказал, что готов продать информацию Он же о тебе говорил. О тебе, глядя тебе же в глаза. Здесь, в доме, он так и не догадался, кто есть кто. Он видел только нас двоих, но знал, что нас всегда было трое у матери. А там, в лесу, у дома того лесника, куда ты его заманил, там, на пожарище, он догадался, он понял, что ты — это ты. Он понял. Потом, в самом конце. Он был просто жадный скот, шантажист, вымогатель. Не жалей его, сестра. Я себя жалею. Наш дом, нашу жизнь. Ты все погубила, ты все принесла в жертву. И ради чего? Чтобы из парня превратиться в это вот... Замолчи, или я и тебя убью. Осторожнее, у меня на платье бензин. Во тьме вспыхнул крохотный синий огонек. Катя увидела его. Она лежала на полу в луже бензина. От его запаха было уже трудно дышать. Катя попыталась подняться. Руки подламывались. Огонек плыл высоко-высоко. Ярко-голубой язычок зажигалки. Чья-то рука вот-вот швырнёт сюда — «Прямо сюда, на середину зала, и огонь!» Катя все пыталась подняться, но руки ее подламывались, а тьма таяла, превращаясь в серые сумерки. И вот стал виден зал, окна, и на фоне окон три фигуры, три силуэта. Босые ноги, черное платье, красное платье. И вдруг... Раздался тот звук. Что-то проскребло. Словно когтями провели по стене или по бетону, пытаясь нащупать самое слабое, самое уязвимое место. Этот звук... Они все услышали его. Он шел уже со всех сторон, и вдруг... Портрет соломей сорвался со стены, а потом раздался грохот, и полетели осколки стекла, куски штукатурки. Это было как взрыв гранаты. Это было как взрыв, выбивающий окна, срывающий двери с петель, ломающий перегородки и стены. В первую секунду Катя подумала, что взорвался бензин. Но пламени. Пламени не было, и синий огонек зажигалки погас. В центре зала появилась еще одна фигура. Еще один гость явился незваным.